Глава 66. Хорошо связаны. «Вставайте!» — рявкает кто-то. Я пытаюсь встать, но это нелегко, поскольку от долгого сидения в одной позе у меня затекли ноги. Видимо, другие сталкиваются с той же проблемой, потому что гвардейц продолжает орать на нас. Затем слышится топот ног по металлу. Кто-то поднимается в клетку, чтобы вытащить нас из неё. И судя по количеству топающих ног, Их несколько. Рядом со мной слышится шелест одежды, затем вскрикивает Хезер. Через несколько секунд Иден издаёт тихое ворчание. Я пытаюсь спросить их, в чём дело, но прежде чем я успеваю хотя бы замычать, кто-то хватает меня за руки и рывком ставит на ноги. Теперь уже вскрикиваю я сама. Меня толкают к дверям, ноги пронзают тысячи игл. От этого на глазах выступают слёзы. Я не доставлю им удовольствия, не позволю ему видеть, как мне больно, и потому держу рот на замке, когда меня стаскивают со ступенек этой колымаги. Ступив на землю, я продолжаю идти, пока не натыкаюсь на кого-то. Кажется, это Флинт, потому что спина, в которую я врезалась, шире и твёрже, чем у Джексона или Хадсона. Хэзер тихо всхлипывает за мной, и я инстинктивно поворачиваюсь к ней, «Всё будет хорошо», — пытаюсь сказать я, но, разумеется, у меня ничего не выходит. Гвардеец, сжимающий мои руки, грубо дёргает меня. «Смотри вперёд!» — рявкает он. «Я хочу сказать ему, что у меня завязаны глаза, и я не могу никуда смотреть, но не могу сделать и этого. Поэтому я просто стискиваю зубы и обещаю себе, что когда мы выберемся из этой передряги, я выскажу всё, что думаю об этом. И как бы это ни закончилось и что бы нам не пришлось делать в будущем, я никогда, ни за что, никому не позволю связать меня так, как я связана сейчас. Если кто-нибудь попытается это сделать, то я буду сопротивляться изо всех сил. Нас окружает несколько гвардейцев. Я слышу это по звуку то ли ботинок, то ли сапог, когда их подошвы хрустят по гравию. К тому же я слышу несколько разных голосов. Я пытаюсь определить по этим голосам, сколько гвардейцев нас сторожит. Но голоса становятся то громче, то тише, то приближаются, то отдаляются так быстро, что всякий раз, когда мне начинает казаться, что я посчитала всех, оказывается, что я кого-то пропустила. Или посчитала кого-то дважды. Вообще-то это не имеет значения, ведь мы не собираемся пытаться сбежать теперь, когда мы подошли так близко к королеве теней но мне всё равно хотелось бы знать, сколько стражей нас окружает. Возможно, дело в том, что в глубине моего подсознания я продолжаю искать способ убраться отсюда, если дела пойдут хуже, чем сейчас. Мне не нравится, что я никак не могу дать им отпор. Тем более, что столько людей, которых я люблю, тоже оказались в этой передряге. Мы проходим 41 шаг и поворачиваем направо. Проходим ещё 112 шагов, и поворачиваем налево. А затем поднимаемся на 17 ступенек, поворачиваем направо и проходим ещё 145 шагов, после чего гвардеец, держащий мои руки, рывком заставляет меня остановиться, сделав это так грубо, что я начинаю бояться, что он вывихнул мне плечо. «Эй, полегче!» — пытаюсь крикнуть я, больше потому, что я в ярости, чем потому, что ожидаю, что он поймёт меня, или потому, что ему не плевать но это звучит как крик боли, а не ярости, что злит меня ещё больше. И когда он так же грубо снова дёргает меня вперёд, я, чтобы приободриться, начинаю фантазировать о том, как впечатаю в его мерзкую рожу каменный кулак. Это приятная фантазия, но ещё приятнее мне становится, когда я слышу, как он крякает от боли, причём два раза. Я понятия не имею, что с ним произошло, Ведь я знаю, что ничего не сделала. Но он вдруг злобно шипит. «Ты заплатишь мне за это». Я не знаю, кому он это говорит, но поскольку с тех пор, как мы оказались здесь, он ведёт меня, надо полагать, что эта угроза обращена ко мне. И я готовлюсь к худшему. Вместо этого справа от меня слышится звук мощного удара, за которым следует приглушённое рычание, очень похожее на «отвали». А затем я слышу звуки потасовки из тоны моего стража, который, судя по всему, уже лежит на полу. И тут я понимаю, что к чему. Хадсон возмутился, услышав мой вскрик боли, и, несмотря на повязку на глазах и связанные руки, позаботился о том, чтобы этого больше не произошло. Сзади слышатся еще более громкие звуки потасовки, затем топот ног, бегущих к нам, Затем следует тошнотворный звук, как будто кого-то бьют битой или палкой, бьют несколько раз. «Перестаньте!» — пытаюсь крикнуть я. «Перестаньте! Перестаньте!» Когда это не помогает и звуки ударов не стихают, я бросаюсь вперёд, полной решимости заслонить Хадсона от того, чем его бьют. «Перестаньте!» — мучу я опять, и получаю сильный скользящий удар палкой по плечу. Я сжимаю зубы, чтобы снова не вскрикнуть от боли и тем самым не привести Хадсона в большую ярость. Но уже поздно. Он явно услышал, как гвардеец ударил меня, потому что даже с заклеенным ртом он издает такой грозный рев, что я застываю, и, похоже, не я одна, поскольку палка больше не опускается ни на него, ни на меня. Вместо этого происходит еще одна рукопашная схватка — и палка со стуком падает на пол к моим ногам. И вслед за ней падает тот из стражей, который, судя по всему, размахивал ей. Кто-то вскрикивает от боли, и сразу же раздаются два громких стона, а затем чье-то тело врезается в стену в нескольких футах от нас. «Хадсон!» — кричу я, боясь, что кто-то только что вырубил его. Но Хадсон отвечает чем-то похожим на звук моего имени, и меня охватывает несказанное облегчение. Пока я не слышу, как в него врезается что-то ещё. Я снова пытаюсь заслонить его от гвардейцев, но все двигаются слишком быстро, и ничего не видя, я не могу сориентироваться. Меня пронзает ужас. Всё у меня внутри обрывается, на ладонях выступает пот, когда я представляю себе, что могут сделать с Хадсоном эти обозлённые гвардейцы. Я не могу этого допустить, никак не могу. Тем более, что он затеял эту драку, чтобы попытаться помочь мне. Но я не знаю, куда идти, не знаю, как ему помочь. Я знаю только одно. Что-то должно измениться, иначе ему здорово достанется. Как и всем нам. Потому что с этими стражами шутки плохи. Я наклоняюсь, собираясь принять обличие горгульи и броситься туда, откуда доносится самый громкий шум — Но прежде чем я успеваю это сделать, все застывают, поскольку неподалеку открывается дверь, и чинный чопорный голос объявляет «Королева соблаговолила принять вас».